Я взглянула на лица остальных, все присутствующие смотрели на тело Левиафана, кажется, никто не хотел или не мог оторвать взгляд. Мучительно медленно Левиафан поднял руку с непропорционально длинными когтями и опустил её на землю, затем тоже он сделал второй рукой, хвост предоставил опору и силу, необходимую, чтобы встать на ноги. Это, как ни странно, удивило сплетницу. Она опустила руку и будто в поисках уверенности заткнула за пояс большой палец. Левиафан с поникшей головой встал вертикально на обе ноги, хвост обвился вокруг рукояти меча. Он выдернул его, вырвало вместе с куском собственной плоти. От меча мало что осталось, разве что рукояти начало лезвие, из которого торчили длинные металлические иглы, основная же часть лезвия исчезла. Левиафан, продолжая двигаться с мучительной медлительностью, развёл руки в стороны, словно распятый. Рана была поверхностной, однако он вёл себя так, словно был ранен сильнее, чем когда-либо раньше. Ветер переменился, и теперь стена уже не защищала от большей части дождя. Через мгновение стал виден лишь силуэт Левиафана. Я увидела, как его фигура деформируется. Прежде чем я увидела, что изменилось, остальные отреагировали. «Считават», «Сплетница», «Дина», «Трещина». Они увидели что-то, чего я не разобрала за потоками проливного дождя. «Считават» сказал что-то доктору маме, и я ощутила, как Дина отступила назад всего за секунду до того, как «Трещина» дала сигнал своей команде. Они приняли боевые стойки. Они что, серьёзно считают, что если до этого дойдёт, мы сможем драться? Против двух губителей? После, наверное, двадцати секунд, в течение которых ничего не происходило и под потоками ливня были видны лишь расплывчатые контуры губителей, ветер переменился снова. Я получил возможность увидеть, что сделала Симург. Я услышал позади сдавленный писк. Мне показалось, что это чертёнок, но это была призрачный сталкер, который обеими руками сжимал арбалет. Плавники у Левиафана появились плавники. Они напоминали лезвия направленные назад острыми кончиками. Один вдоль руки от запястья до локтя. Не будь он таким мягким, что волочился по земле, он бы доставал до плеча. Точно такие же штуки шли двумя накладывающимися рядами по бокам шеи вдоль позвоночника. Вероятно, они были на ногах тоже. Плавники росли вдоль всего хвоста, а на конце собирались пучок, вроде кисточки на хвосте льва, но во много раз больше. Он согнул лапу, и я увидела между пальцев пёстро-чёрное и радужно-зелёное плетение под цвет его глаз. Это напомнило мне биолюминесценцию медуз в глубинах океана. Несколькими синхронными движениями Симург развернула свои крылья, вытянула их во всю ширь, и Левиафан выгнал плавники, позволяя им развернуться. Каждый плавник обладал таким же узором, пёстро-чёрным и зловеще-зелёным, водяное эхо, сопровождавшее все его движения коса из плавников, превращалось в туман. Это почти полностью скрывало его из виду, и хотя дождевая вода смывала туман, она в свою очередь касалась пловников. Видимость прояснилась не сразу, и только потому, что Левиафан снова сложил плавники. Когда мы опять его увидели, он перешёл в сидячее положение. Одна необычайно длинная рука лежала на ногах, подбородок расслабленно опустился на плечо. Симурк над ним медленно сложила крылья, словно цветок, свернувшийся обратно в бутон. Доктор-мама повернулась к нам. Что? «Это!» – выдавила она, заикаясь от холода. Контесса, которая удерживала зонтик так, что им обеим удалось остаться сухими, положила руку на её плечо. Доктор замолчала, кинула взгляд на Левиафана, затем снова повернулась к сплетнице. Сплетнице удалось охмыльнуться. Я бы сказала, что нет худа без добра, но за последнее десятилетие эта фраза как-то потеряла смысл. Она неопределённо махнула в сторону Семорк, затем обняла себя обеими руками. Он, вероятно, стал сильнее. Продолжила она. «Это поможет нам, если он будет драться с сыном. Верно?» «Я думаю...» Сказала доктор мамы и сделала многозначительную паузу. «С этого момента будет благоразумно держать губителей подальше друг от друга». «Вероятно, нам предстоит с ними драться до или после сражения с сыном». Сказал король мечей, лидер подразделения мастей, выразив озабоченность, которую испытывали все остальные. Следующим заговорил Лон. «Что она сделала?» «Модернизировала Левиафана», — сказала сплетница. «Навела некое устройство на нужную частоту или настройку, затем влезла в его ядро, не слишком сильно повредив. Скормила ему информацию, знания, данные, нанотехнологии». Голова отступника повернулась, словно сплетница сказала что-то важное. «Да», — добавила сплетница. «Нанотехнологии. Как, по-твоему, плавники превращают воду в туман?» «Это что, моя технология?» — спросил отступник. Одно из двух-трёх улучшений. Если действуют те же правила плотности, то готова поспорить, что эти плавники так же трудно перерубить, как его руку или торс. Дезинтегрирующий эффект, может быть, что-то ещё». «Меха Левиафан?» Пробормотал пробормотала чертенок. «Это не... не совпадает ни с чем, что мы о них знаем», — сказал отступник. Сплетница развела руки в стороны в превеличенном жесте «кто знает». «Это ябаная Симорк!» — сказала Рэйчел. «Я надеюсь, ты понимаешь, почему мы обеспокоены тобой», — сказала доктор. «Идите нахуй», — возразила сплетница. «Справитесь». Я положил руку ей на плечо. Она не смягчилась, не выпустила внутреннее напряжение. «Вы уничтожили две оборонительные силы», — сказала доктор. «Мы потеряли поддержку Янбань, когда вы перебили их отряды, а теперь и элита уничтожена». Я сжала плечо сплетницы. Она раздраженно на меня посмотрела, но промолчала. Я глубоко вдохнула. Доктор-мама сложила руки на груди, словно мать школьная учительница, которая ждёт извинения от непослушного ученика. «Иди нахуй», — сказала я. «Такие враги, как мы вам, не нужны», — сказала доктор. «У нас ябаная Симо!» Начала чертёнок, но сплетница ткнула её локтем. «От янбань было больше вреда, чем пользы», — сказала я. «Они нападали только на гражданских. Я этого не одобряю. Но когда на кону земля, все земли...» «Я бы пожертвовал двумя-тремя тысячами жизни, чтобы получить 200 тренированных пролидей иска. «Они опустили руки», — сказала сплетница. «Они захватывали территорию только чтобы сбежать и спрятаться». Контесса могла заставить их передумать. Сплетница пожала плечами. «Не стоит винить нас в том, что мы не учли твои планы, раз уж ты своими планами ни с кем не делишься». «Это здравый смысл. Неважно. Но элита...» «Они напали на гражданских. Они не нападали». Беженцы были эвакуированы в окрестности портала. Элита связалась с возможными поселенцами, которые, как они полагали, были заинтересованы дополнительно платить за хорошее жилье, ресурсы и запасы. Платить, если не деньгами, то навыками. Доктора, талантливые артисты, ученые. Это была одна из наших лучших попыток дальнейшего восстановления среди всех земель. «Они нарушили перемирие», — сказала сплетница. «Еще раз. Они были ценным активом. Они сотрудничали. Перемирие едва ли можно считать действующим в эти суровые дни». «Они нарушили перемирие», — повторила я слово сплетницы. «Правила были озвучены с самого начала. Если появляется серьёзная угроза, мы объединяемся. Мы не отвлекаем друг друга нападениями и попытками убийства. Мы не пользуемся ситуацией, чтобы надавить на гражданских. Перемирие создано не просто так. И его уважают, поскольку все знают, что не смогут справиться с проблемами, которые неожиданно постучатся в двери тем, кто от него откажется». «Использование губителей может рассматриваться как нарушение», — сказала королева Жезлов. «Мне кажется, я припоминаю, что вы уже когда-то принимали участие в борьбе с одной бандой, которая слишком быстро и слишком агрессивно набирала влияние». Она посмотрела в сторону Луна. «Они что, серьёзно?» «Не ведите себя как идиоты», — сказала трещина. «Если вы нападете на неформалов и гильдию за то, что они попытались найти огневую мощь против сына, то вообще никто не сможет вступить в бой». «Ого!» — сказала сплетница. «Трещина, ты заступилась за меня? Это впервые!» «Значит, ты согласна с нами?» «Насчет использования губителей?» Спросил один из «Согласна?» Оскалилась сплетница. «Да это была её идея!» «Нет!» Крутанула головой трещина. «Нет, не моя!» «Заболтать чудовищ!» «Ну да, ты говорила про сына, но это было почти то же самое. Так что заслуга частично твоя». «Мне этого не нужно. Я не спорю с вашей идеей, но я не способствую ей. Это план неформалов, они не пожнут последствия, если всё пойдёт не так». Сплетница улыбнулась, не своей обычной ухмылкой, уверенно и спокойно. Я сомневалась, что кто-то, кроме умников с повышенным восприятием, мог это заметить. Однако сплетница сжимала челюсти, чтобы зубы не начали стучать. Благодаря капюшону мне было немного теплее, и начала говорить, чтобы сплетнице не пришлось бороться с дрожащими зубами. Справедливо. Мы разберёмся с последствиями, и неважно, будет ли это удар в спину от губителей или наказание за другие реальные проблемы, которые за всем этим последуют. «Однако мы будем преследовать любого, кто нарушит перемирие». Рэйчел шагнула вперёд и прижалась рукой к моему плечу, словно усиливая меня своим физическим присутствием. Через насекомых, которых я разместила на луне, я ощутила, как тот сложил руки на груди. «Вы не будете командовать всеми губителями?» Сказала доктор. Появился учитель с небольшими силами. Он победил отряды протектората, которые были высажены в некоем пустом месте. «В том месте, где должны были появиться Хонсу или Тоху?» Сказала сплетница. «Именно так. Это был Хонсу. Губитель связал себя с группой учителя, который предложил продать подразделение вместе с губителем любому достаточно состоятельному покупателю. Мы согласились, хотя бы только ради того, чтобы избежать монополии на губителей». Сплетница слегка улыбнулась, но не заговорила. «Как мило с вашей стороны», — сказал отступник. «Мы настоятельно рекомендуем оставить тоху другим», — сказала доктор. «Сосредоточьтесь на тех трёх, что у вас есть». Отступник взглянул на сплетницу и на меня. Я посмотрела на сплетницу, пытаясь, прежде чем прийти к решению, расшифровать выражение её лица. «Хорошо. Значит, мы на один шаг ближе к решению», — сказала доктор Мама. «Намного лучше, чем альтернатива. Завуалированные угрозы? Сейчас? Насколько же сильно мы испортили её планы? Это гораздо большая огневая мощь, чем мы ожидали на этой стадии», — сказала доктор. «Но одной недостаточно. Без должного отвлечения сын поступит с губителями так же, как поступил с бегемотом. Мы приступим к действиям и раскроем наши собственные планы боевы во время битвы. Армии, сказала сплетница. «Вы не случайно собирали людей, и вы отпускали не все случаи 53, которые создали». «В общем и целом», — ответила доктор. «Пять групп», — сказала я и посмотрела на Дину, которая стояла рядом с трещиной. «Мы должны разделиться, чтобы отреагировать в тот же момент, как появится сын. Мы должны убедиться, что каждая из групп способна занять его или задержать, пока остальные придут на помощь». Дина медленно кивнула. «Четыре губителя, а также драконы учитель в качестве последней группы», сказала доктор. «Если появится Тохо, она сможет усилить самую слабую группу, вероятно, Бохо. «Да», сказал отступник, который настолько сильно сжимал копье, что мне показалось, что оно сейчас сломается. Затем он посмотрел на мисс ожидая замечаний. «Я обсужу это с Шевалье», сказала она. «Но я не вижу здесь никаких проблем. Люди вокруг кивали. Недостаточно». «Людей здесь не хватает. Отсутствует целые команды. Многие всё ещё прячутся. А некоторые вроде инбань предпочитают драться с нами, а не помогать нам. Я слишком хорошо осознавала присутствие Симурка и Левиафана, за которыми следила периферийным зрением, а также Луны и призрачного сталкера, которых ощущала через Рой. Слишком многие готовы были воткнуть нож нам в спину. Я бы рекомендовала», — медленно сказала доктор мама чтобы вы нашли время встретиться с теми, кого любите, попрощаться и закрыть нерешенные вопросы. Я не думаю, что после этого будет ещё один бой.